Часть третья. Ваша новая жизнь. Глава четырнадцатая. Ваш новый портрет. Я вижу себя в новом свете. Своей нерабочей рукой, не той, которую вы обычно используете, нарисуйте свой новый портрет. Можете использовать фломастеры или ручку. Сядьте спокойно, закройте глаза Дышите глубоко. Центрируйтесь. Поразмышляйте над следующими вопросами. Кто я? Зачем я здесь? Чему я должен здесь научиться? Ради чего я сюда пришла? Чему я должен здесь научить? Что изменилось? Нарисуйте себя. Я осознаю, что сама являюсь источником своего счастья. В этой книге мы рассмотрели многие сферы нашей жизни. Мы обнаружили у себя негативные модели и убеждения. Мы избавились от старого багажа. Теперь мы чувствуем себя легче и свободнее. Мы открыты и восприимчивы к хорошему. Итак, следующий вопрос таков. Что могло бы сделать вас счастливой? Сейчас не время говорить о том, чего вы не хотите. Сейчас пора окончательно определиться с тем, чего вы хотите в жизни. Перечислите все, что только придёт вам в голову. Вспомните обо всех сферах вашей жизни. Запишите не меньше 50 пунктов. А теперь составьте для каждого пункта позитивную аффирмацию. Осознавайте, что человек, который в стремлении измениться проделал такую серьёзную работу, как вы, заслуживает жить в новом удивительном мире. Так приятно впускать в свою жизнь удивительных людей, чудесные места и прекрасные вещи. Однако следует ясно понимать, что всё это не делает нас счастливыми. Это можем сделать только мы сами. Только мы можем выбирать мысли, которые создают покой и радость. Никогда не отдавайте свою силу другому человеку или источнику извне. Сделайте себя счастливой, и всё хорошее прольётся на вас изобильным потоком. Работа с зеркалом. Посмотрите в зеркало. Сделайте глубокий вдох. Улыбнитесь. Скажите «Я заслуживаю прекрасной жизни». Ещё раз вдохните. Скажите, «Я заслуживаю и принимаю всё хорошее в своей жизни». Вдохните. Скажите, «Я любящий, достойный человек, и я люблю себя». Вдохните. Скажите, «Всё хорошо в моём мире». Каждый день вы можете смотреть в зеркало и повторять следующие слова. «Я люблю тебя». Вставьте своё имя. Я очень-очень тебя люблю. Ты мой лучший друг, и мне нравится проживать с тобой свою жизнь. Ситуации приходят и уходят, однако моя любовь к тебе – постоянна. Нам хорошо живётся вместе и будет делаться всё лучше и лучше. Впереди у нас много удивительных приключений и жизнь полная любви. Вся любовь в нашей жизни начинается с нас. Я люблю тебя. Я очень тебя люблю. Ваша новая история. Я вижу себя в новом свете. Теперь, когда у вас есть список всех людей, вещей и ситуаций, которые вы хотите привлечь в свою жизнь, и все они могут внести свой вклад в ваше счастье, Давайте составим из них рассказ. Напишите столько, сколько вам хочется. Можно начать с предложения. Я, впишите своё имя, теперь начинаю прекрасную жизнь. Визуализация. А сейчас, когда вы написали свою историю, визуализируйте, как вы проживаете её. Как она ощущается, эта ваша новая жизнь? Как вы выглядите, когда становитесь старше? Увидьте себя в гармоничных отношениях. Вдохните свои новообретенные свободу и счастье. Релаксация и медитация. Релаксация — существенная часть процесса исцеления. Трудно позволить целительным энергиям вливаться в нас, если мы напряжены и напуганы. Доктор Бёрни Сиджилл говорит, «Физическая польза медитации основательно доказана. Она снижает или нормализует кровяное давление, частоту пульса и уровень стрессовых гормонов в крови. Кроме того, её эффект усиливается в сочетании с регулярными упражнениями. Если в двух словах, то она снимает утомление как нашего организма, так и нашего сознания, помогая нам жить лучше И дольше. Достаточно несколько раз в день потратить пару минут, чтобы расслабить свое тело. В любой момент вы можете закрыть глаза, сделать два-три глубоких вдоха и отпустить напряжение, которое вы, возможно, носите в себе. Если вы располагаете большим количеством свободного времени, сядьте или лягте спокойно и уговорите свое тело полностью расслабиться. Тихо скажите себе: мои пальцы на ногах расслабляются, мои ступни расслабляются, мои щиколотки расслабляются и так далее, постепенно проходя все тело снизу вверх. Или можете начать с головы и продвигаться вниз. После этого простого упражнения вы некоторое время будете ощущать мир и покой. Регулярное повторение этого процесса. обеспечит вам внутреннее спокойствие. Это очень позитивная физическая медитация, которую вы можете выполнять где угодно. В нашем обществе медитация считается чем-то таинственным и труднодостижимым, однако это одно из древнейших и простейших действий, которые мы можем выполнять. Да, можно усложнить этот процесс специальным дыханием или ритуальными мантрами. Такие медитации подходят для более подготовленных людей. И всё же любой человек способен медитировать в любой момент. Это просто. Всё, что нужно, — это сесть или лечь спокойно, закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов. Тогда тело автоматически расслабится. Нам не придётся делать ничего, чтобы заставить его. Можно повторять слова «исцеление» или «спокойствие». или «любовь», или любые другие, которые значимы для вас. Можно даже говорить «я люблю себя», или «всё хорошо, всё происходит для моего величайшего блага. Эта ситуация принесёт мне только хорошее. Я в безопасности». Мы можем тихо произносить «что я должна понять из этого», или «я намерена чему-то научиться». А потом просто слушайте тишину. Ответы могут прийти немедленно или через день-два. Не спешите. Позвольте всему происходить естественным образом. Помните, что думать — это в природе нашего разума. Мы никогда не сможем полностью избавиться от настойчивых мыслей. Позвольте им приходить и уходить. Вы можете заметить, вот теперь у меня появились испуганные мысли. или злобные мысли, или мысли о несчастье, или еще какие-нибудь. Не придавайте им значения, пусть они просто проплывают сквозь ваше сознание, как мягкие облака в летнем небе. Некоторые считают, что качество медитации повысится, если не скрещивать ноги и руки и сидеть прямо с ровной спиной. Вероятно, и так. Делайте так, если можете. Но самое важное — это медитировать регулярно. Практика медитации кумулятивна. Чем регулярнее вы занимаетесь ею, тем лучше ваше тело и разум могут воспользоваться эффектами релаксации, и тем быстрее вы можете получить ответы на свои вопросы. Ещё один лёгкий способ медитации — просто считать свои вдохи и выдохи, сидя спокойно с закрытыми глазами. Считайте. Раз на вдохе, два на выдохе, три на вдохе и так далее, от одного до десяти. Выдохнув на счёт десять, начните всё снова. Если ваш ум отвлёкся и вы обнаружили, что досчитали до восемнадцати или тридцати, просто вернитесь опять к одному. Если вы вдруг задумались о своём враче, или о работе, или о детях, или о необходимых покупках, Просто вернитесь и начинайте снова считать с одного. Не бывает неправильной медитации. Любой уровень, с которого вы начинаете, для вас идеален. Можете поискать книги, которые научат вас разным методом. А можете начать посещать занятия и получить опыт медитации вместе с другими людьми. Начните с чего хотите. Пусть медитация войдет у вас в привычку. Если вы новичок в медитации, предлагаю для начала посвящать ей по 5 минут за раз. Людям, которые начинают сразу с 20 или 30 минут, иногда становится скучно, и они навсегда бросают это занятие. Поэтому для начала вполне хватит 5 минут, раз или двух раз в день. Если у вас получается медитировать всегда в одно и то же время, тело начинает ждать этого. Медитация дарит вам короткие промежутки отдыха, которые вносят огромный вклад в эмоциональное и физическое исцеление. Дело в том, что все мы обладаем колоссальной внутренней мудростью. Внутри нас содержатся все ответы на все вопросы, которые мы когда-либо задаем. Вы и представить себе не можете, насколько вы мудры. Вы способны позаботиться о себе. У вас есть все ответы, которые вам нужны. Создайте связь. Вы почувствуете свою силу и свою неуязвимость. Знайте, что я всегда поддерживаю вас. Я люблю вас. Заключительная терапия. Я едина с жизнью, и всё в этой жизни любит и поддерживает меня. Прошлое закончилось и не вернётся. Оно ушло в никуда, откуда и пришло. Я свободна. Я испытываю новые чувства гордости и самодостаточности. Я уверена в своей способности любить и поддерживать себя. Я узнала, что способна на позитивный рост и изменения. Я сильна. Я едина со всей жизнью. Я обладаю силой и мудростью Вселенной. Божественная мудрость ведет меня, направляя каждый шаг на моем пути. Я в полной безопасности и двигаюсь вперёд к своему наивысшему благу. Я делаю это легко и радостно. Я новый человек и живу в мире своего свободного выбора. Я глубоко благодарна за всё, что у меня есть, и за то, кем я являюсь. Я благословлена и процветаю во всех сферах своей жизни. Это истина моего бытия И я принимаю ее такой. В моем мире все хорошо.